Глава 28 Придя в себя, я обнаружил, что лежу в знакомой мне комнате. И парень, стерегущий меня, тоже был знаком. Меня уже успели, оказывается, привести обратно, в тот самый дом, в котором держали в заточении меня и Светлану. Сильно болела голова. Эта гадость, которую мне брызнули в лицо, оказалась небезобидной. В комнате появился тот, что был здесь за главного. Приблизился, приподнял мне левое веко, после чего ободреюще улыбнулся. «А ты молодец!» — оценил он. «Твой напарник все еще пребывает в объятиях морфея, а ты уже почти на ногах!» Он засмеялся. «А тебя что с него взять? Артист. Душа тонкая. Мягкого обращения требует». У меня раскалывалась голова, но я все-таки понял, о чем идет речь. «Они Мартынова приняли за Диму!» за актера, который должен сыграть роль начальника президентской охраны. И только потому, что он до сих пор не очнулся, они не обнаружили своей ошибки. А когда обнаружат? Я резко приподнялся. Мой череп, как мне казалось, был слишком тесен для мозга. Оттого и такая боль. Я скривился. «Отведите меня к нему», — попросил я. «Я хочу его видеть». Главарь взял меня под руку и вывел из комнаты. Его помощь была совсем не лишней. Меня покачивало, и я, как мне казалось, в любой момент мог упасть, потому что пол под моими ногами ходил ходуном. Мартынов находился в соседней комнате. Он все еще был без сознания, и его, как и меня, охраняли. У входной двери в кресле сидел парень, которого я тоже уже видел. Тот самый, с мускулатурой чемпиона. «Как он?» — спросил главарь. «Ничего», — ответил парень и пожал плечами. «Кажись, живой». «Сволочи!» — определил я совершенно искренне. — Настоящие сволочи! Ну зачем нужно было это делать? Главарь нисколько не обиделся. — Маленькая хитрость, — сказал он. — Мы решили не ждать, пока ты приведешь на хвосте ментов, и сыграли на опережение. — Конечно, они не дураки. И случившееся тому подтверждение. Они следили за мной все это время. Я уже не сомневался, и довели меня до самой квартиры. Видели, как примчались Илья и Дима, и то, как они потом ушли, тоже отследили, и приход Мартынова не ускользнул от их внимания. После этого позвонили по телефону навешать на уши лапши, чтобы оперативники, если уж я связался с милицией, бросились, сломя голову к месту назначенной встречи, а сами спокойно и быстро выкрали меня и артиста, за которого они приняли Мартынова. «Оставьте нас», — попросил я. Главарь посмотрел на меня с сомнением. «Вы думаете, что мы сможем убежать через зарешоченное окно?» — спросил я. «Или просочимся сквозь щели в полу? Вы наделали глупостей, вы это понимаете? Он же не ожидал ничего такого!» Я кивнул в сторону Мартынова и почти наверняка испытал тяжелейший шок. Неизвестно еще, сможет ли он теперь вам помочь. «Я его на куски порежу, если заортачится», мрачно пообещал главарь. но я видел, что отмена запланированного представления его по-настоящему встревожила. «Дело не в том, что он заортачится», — сказал я. «Возможно, он будет просто не способен сыграть свою роль. Он артист, с ним так нельзя обходиться». Я очень хотел, чтобы они ушли. Если Мартынов придет в себя и бандиты обнаружат свою ошибку, он не жилец. «Да и я, наверное, тоже. Под горячую руку и меня порежут на куски, как сказал главарь И едва я об этом подумал, Мартынов открыл глаза. «Вот теперь я испугался по-настоящему. Вы когда-нибудь испытывали настоящий страх? Такой, когда волосы на голове поднимаются. Если нет, то вы меня вряд ли поймете». Мартынов осмотрел комнату и, наконец, сфокусировал взгляд на мне. «Как самочувствие?» — осведомился главарь. Мартынов посмотрел на него, потом перевел взгляд на меня... Сейчас в его глазах я видел удивление и безмолвный вопрос. Как-никак этого человека он видел впервые, и еще он не мог понять, где находится. «Точно, шок!» — определил я и обернулся к главарю. «Я же вам говорил, выйдите!» Но главарь придерживался иного мнения. «От шока есть хорошее лекарство», — сказал он. «Еще более сильный шок». Протянул руку к чемпиону, и тот вложил в руку главаря пистолет. Этот пистолет главарь приставил к Мартыновскому лбу. «Не изображай спятившего», — пригрозил Мартынову человек с пистолетом. «А не то в два счета вышибу мозги. Фамилия... Мартынов». Главарь обернулся ко мне. Я поспешно кивнул, давая понять, что все так и есть. «Вот видишь», — сказал он, — «с ним все в порядке». убрал пистолет и я испытал невообразимое облегчение он тебе объяснил что ты будешь делать спросил главарь мартынова и кивнул в мою сторону ничего я ему не говорил вмешался я почему а если бы он отказался я хотел здесь ему все объяснить главарь что-то прикинул в уме ну допустим пожал он плечами я приблизился к мартынову и сказал глядя ему в глаза «С нами ничего не случится, если мы будем делать то, что скажут эти люди. Они устраивают встречу со своими...» Я замялся, не сумев сразу подобрать нужное слово. «Встречу с одними козлами», — сказал из-за моей спины главарь. «И мы должны будем изображать сотрудников президентской охраны». «Как делали это в той передаче», — подсказал главарь. «Я обмер потому что видел глаза Мартынова. Он ничего не понимал и явно ждал объяснений. «В общем, мы все сделаем», — поспешно сказал я Мартынову, делая страшные глаза. «Еще надо было ему объяснить, что от него потребуется». «Вы будете играть начальника президентской охраны, как делали это в прошлый раз, на съемках», — сказал я. Он по-прежнему ничего не говорил. И это было лучшее, что он мог сделать для нашего общего спасения, но меня по-прежнему тревожило присутствие бандитов рядом с нами. — Все-таки ему нужен покой, — определил я и обернулся к главарю. — Еще раз прошу вас выйти. Дайте ему возможность немного прийти в себя. Только на этот раз мне удалось задуманное. Главарь вышел из комнаты. Чемпион, правда, остался, но он сел в кресло у двери. А это было достаточно далеко от нас. Я склонился к Мартынову. «Что происходит?» — спросил он. «Где мы?» «Это бандиты. Удостоверение сотрудника прокуратуры у вас с собой?» «Нет». «Хорошо», — выдохнул я. «Вот почему они ничего не заподозрили. Ведь наверняка обыскали, а документов-то при Мартынове и не было». «Это ошибка», — прошептал я. «Вы оказались здесь совершенно случайно». Я рассказал ему все как есть. Теперь не было смысла скрывать правду. Он не испугался, но лицо его потемнело, и по глазам теперь было видно, как он напряжен. Вернулся главарь. «В общем, все нормально», — оценил я состояние Мартынова. «Думаю, что у нас все получится». «Больше для Мартынова я это сказал, чем для нашего тюремщика». «Я вот о чем подумал», — сказал главарь. «А маску вы привезли?» «Какую маску?» «В которой он будет на той встрече». И только теперь до меня дошло. «А это не маска», — пробормотал я. «Это такой специальный состав. И как я раньше об этом не подумал. И люди нужны, которые вот из него сделают, кого надо». Главарь недоверчиво посмотрел на меня. «Да», — подтвердил я. «Специальные мастера этим занимаются. Вы думаете, это так просто новое лицо слепить?» «Где?» — отрывисто спросил главарь. Я промолчал, потому что не понял, о чем он спрашивает. «Люди эти где?» уточнил он где их искать и их тоже привезут сюда понял я круг участников все расширяется и чем шире этот круг становится тем больше вероятность того что все закончится неудачей неудачей я считал гибель кого нибудь из наших или всех вместе от одной этой мысли у меня сжималось сердце здесь мы этого делать не будем твердо сказал я поедем в гримерную я приглашу туда наших умельцев ты забыл где находишься — подсказал мне главарь. — Нет, не забыл. Именно поэтому никто из моих людей сюда не приедет. Я не могу заманивать их в ловушку. И опять главарь, даже не обернувшись, протянул руку, как в тот раз с Мартыновым. И опять чемпион вложил в ту руку пистолет. Только теперь эта штука должна была упереться в лоб мне, что и произошло. Металл был холодный, и в груди у меня тоже стало холодно. — Сначала выслушайте меня, — поспешно сказал я. Понимал, что пока что он только пугает, но мало ли что может случиться. «Я не сделаю этого, даже если вы будете угрожать мне убийством. Я не хочу быть подлецом по отношению к этим женщинам. Отвезите нас прямо к ним, они работают в театре. Там, в гримерной, они все и сделают, как надо, но не здесь». «Считаю до трех», — объявил главарь. Пистолет все так же был направлен мне в лоб. «Раз». Я смотрел ему в глаза и пытался понять, выстрелит ли он на самом деле. «Два...» «Выстрелит! Точно!» «Три...» «Подождите!» — завопил я. У него уже палец на спусковом крючке дернулся, но в последний момент замер. У меня по лицу катились капли пота. «Один только я знаю, где тех женщин искать!» — сообщил я срывающимся голосом. Главарь смотрел мне в глаза. Я видел, не верит... Потом он, не опуская руки с пистолетом, обернулся к Мартынову. «Где тебе умелец работает? Ты знаешь?» «Нет», — честно признался Мартынов. откуда ему действительно знать?» «Ну, чего ты добиваешься?» Зло спросил меня главарь. «Я не хочу, чтобы трупов было слишком много». «Ну что ты? Какие трупы?» попинял он мне, а голос звучал фальшиво. Отнял пистолет от моего лба. «Ладно, свозят вас туда». «Значит, эта комедия для него очень важна, раз на попятна и меня не убил. А мог бы. Я его глаза в ту минуту видел. Запросто мог убить».